Глава четырнадцатая. Ужасно. Просто ужасно. Который раз за утро я упала. Вытираю пот со лба, еще и семи нет, но жарище уже невозможное. На дворе почти июля, температура зашкаливает. А мое тело все больше покрывается синяками и ссадинами. Ходить мне в скафандре до окончания веков. Хорошо хоть, что перед своими не нужно носить этот дурацкий шейный платок. Своим плевать, что моя шея черно-синяя. Мне не нужно им ничего объяснять или лгать. Все они и так знают, что Дерек хотел меня убить. Жен не убивают просто так. Все смотрят на меня, как на предательницу. Я и сама себя ею ощущаю. Валерия помогает мне подняться. Да, теперь мы тренируемся как в группе, так и один на один. Оттачиваем работу в команде и попарно. И девушки, и парни все вперемешку. Уже третий день. Точнее, утро. Для меня утро. Я тренируюсь с утренней группой. Вторая часть обитателей дома тренируется днем, а третья – вечером. Это сделано для того, чтобы каждый мог тренироваться без ущерба для работы. У кого-то, как у меня, работа дневная и вечерняя, а кто-то работает по ночам или, наоборот, на рассвете. Все могут выбирать время, заранее составляя график. Все, кроме меня. Чувствую, ранние подъемы меня доканают. Шутка ли, каждый день вставать в половине пятого утра? Моё расписание останется неизменным, пока Дерек не решит по-другому. А он не решит. Есть среди нас и новенькие. Вообще-то новеньких много, дарек решил весомо пополнить наши ряды. Новых девушек только две, и не факт, что они когда-нибудь станут наравне с Джиной, Луизой и Александрой. Возможно, им просто будут давать мелкие поручения, как мне когда-то. А вот новых ребят действительно много. Они все на испытательном сроке. Ещё не в семье, но уже очень близко к тому, чтобы стать её частью. Живут они в отдельном домике, не в особняке. «Порядок?» – спрашивает Валерию, довольно ухмыляясь. Ему реально доставляет удовольствие уделывать меня. Видимо, это месть за то, что я назвала его трусом. «Ты мне последние мозги выбил». Ворчу. «Но не зубы же, а мозгов там немного было бы, чтобы выбивать Он скалится, но тут же получать не хилый такой удар. Когда я злюсь, то способна на большее. «Ладно, Нора». Андре хлопает меня по плечу. «Теперь со мной, один на один». «Ты издеваешься? Я еле на ногах стою, мне еще на работу ехать». Всплескиваю руками. «Поэтому и потренируешься со мной. Я пока еще не в форме, сможешь легкую надрать мне зад. Даже не устанешь, не ной». Он грозит мне пальцем, видя, что хочу возмутиться. Дерек отдал приказ, что тренироваться должны все. «Когда пойдет на поправку, то присоединится к нам». «Уж точно не ко мне». Андреа с Валерио переглядываются. «Пойдем, Нора». Андреа указывает в сторону леса. «Поиграю в догонялки с препятствиями». «Что их всех так тянет в этот лес? Почему нельзя остаться на поляне? Тут и мишени, и груши, и препятствий до хрена и больше. Ну зачем снова в лес?» Морщусь от досады и плетусь за Андреа. «Попарно я тренируюсь и буду тренироваться только с девушками. Андреа, Альберта, Валерио и Алонсо». Другие ребята не горят желанием драться со мной один на один. Всему виной то видео. Наверное, парни боятся, что я им член отрежу. Не знаю, все видели ту запись или только избранные, но косо смотрят очень многие. Хотя, возможно, видео тут ни при чем. И дело в Дереке. и стала женой в Апале. Женой, которая предала. Женой, в которой больше не нуждаются. Дерек ясно дал всем понять, что видеть и слышать меня не желает. Приказ звучал так. Не подпускать, даже если придется применить силу или использовать оружие. Андрея заводит меня все дальше. Из-под лобя кашусь на ветке. Пусть только какая-нибудь попробует меня ударить с к чертям собачьим. Ну давай. андрей останавливается и манит меня пальцем. фаз бобик вперед! Ты долго будешь припоминать мне это? Не понимаю, о чем ты. Все он прекрасно понял. «Неужели до сих пор не угомонился? Но облила я его водой, и что? Он потом на меня два ведра вылил». Наступаю на него, а он отходит назад и чуть в сторону, как коршун кружит над добычей, позволяя ей думать, что она в безопасности. «Знаю я эту тактику. Эдриан так делал. Но с Андре я столкнулась впервые. Предыдущие два дня зад мне надирали альберта Алонсо и Валерио. Девчонки тоже, конечно, куда без них». «Все еще зовут меня Норабель» и подначивают. Андре нападает так быстро неожиданно, что едва успеваю уворачиваться. Проворный черт. А ведь еще недавно валялся на больничной койке. Не восстановился он, как же. Конечно, сил у него пока еще маловато, но навыки никуда не делись. Сомневаюсь, что его ранение как-то мешает. По Андре этого не скажешь, да и ран у него была не настолько опасная, поэтому врач разрешил ему потихоньку начинать тренироваться. Дерек был против, но Андрея настоял. Как вернулся из клиники, так сразу начал постепенно возвращать тренировки. Сказал, что не хочет быть жалким. Пф, он какой угодно, но не жалкий. Хоть и не может пока драться в полную силу. Андрея правда хорош в этом. Такая интересная помесь Эдриана и Джины. Гремучая смесь, иначе не скажешь. Но все равно Дерек круче. Вот только он никогда не тренировал меня на максимум, даже когда перестал жалеть. «Чего боялся? Что рассыплюсь? Или что ненароком прибьет?» «Что с лицом принцесса? Вспомнила бывшего?» «Не твоего ума дело. Сцепляю зубы». «Переживая, что перестала удовлетворять его в постели, нужно было лучше стараться. Знала ведь, что Дарек не любит однообразный секс». «Андреа, заткнись!» «Шиплю и начинаю обходить его сбоку, медленно крадучись, подавляя черноту, которая растет внутри». Спорим, он скоро поедет к своим любимым шлюхам. Уж они-то дадут ему то, что он хочет. Точно, Дерек тебя больше не хочет. Кому нужна истеричная баба, создающая кучу проблем? Я б давно тебе шею свернул за такое поведение. Прошла любовь, и глаза открылись, и он увидел, кого пригрел на груди. Самую настоящую змею. Ударила прямо в спину. Джина рассказала Альберта, что именно ты наплела своему мужу. За такое убивают, принцесса. «Думаешь, ты жива, потому что он тебя любит?» Бредни Нора. Дерек не захотел марать руки. «Он же стрелял в тебя!» Дерек никогда не промахивается. Ему просто не хотелось оттирать твои мозги от стен. «Закрой рот!» Злая, еще и наглая, ты же... Договорить у него не было никаких шансов. Чернота застлала собой все. Прихожу в себя, когда уже сижу на андрея сверху, выворачивая его руку и нажимая на плечевой сустав до упора. Андрея лежит на животе, его футболка перепачкана кровью и землей. «Все, Нора, все!» Он трижды ударяет другой ладонью по земле. «Отпусти и слезь, не хватало еще, чтобы швы разошлись!» Осторожно разжимаю захват, скатываюсь с Андрея, поджимаю к себе колени обхватываю их руками. Он садится рядом. «Можешь ведь, когда захочешь!» «Быстро угадываешь намерение противника, молодец!» «Всю рожу мне разбило!» Андрея сплевывает на землю, кровью. Хотя чему я удивляюсь? Тебя тренировали лучше. Он подмигивает мне, но тут же меняется в лице. Нора, что случилось? Вот блин, оказывается, я плачу. Прости. Да не, все нормально. Андреа машет рукой. Я же сам тебе довел, ты чего ревешь-то? Я же не всерьез говорил, просто провоцировал тебя. Драться научилась, но с контролем у тебя хреново. Нужно поработать над этим. Меня теперь все провоцируют. Шмыгаю, пытаясь подавить слезы. «Все, кто со мной еще общается. Ты, Альберто, Алонсо, Валерио, Джина, Луиза, Александра. Все вы. Зачем? И почему только вы со мной тренируетесь? Остальные смотрят на меня, как на прокаженную». Андрея вздыхает и притягивает меня к себе. Не сдерживаюсь больше. Вцепляюсь в его футболку и тихо плачу. «Приказ босса. Только мы четверо и девочки будем с тобой тренироваться». Своё решение он не объяснял, провокации говоришь Нора, Нора. Андреа гладит меня по волосам. Мы лишь показываем тебе, каково это. Разве сама можешь контролировать это? Хоть раз за эти несколько дней смогла сдержаться, ни разу, принцесса. Ты срывалась в пропасть, стоило помахать у тебя перед лицом красной тряпкой. Никто здесь не в порядке. Но мы научились сдерживать такие порывы, и тебе тоже нужно этому научиться. Я записалась к психотерапевту. «Молодец». Андреа целует меня в макушку. «Ты правда молодец, что приняла такое решение. Профессиональный взгляд со стороны помогает разобраться в себе. Психолог тут вряд ли поможет так, что ты все сделала правильно. Неприятно, скажи. Когда приходишь в себя и осознаешь, что только что сделала. Кем себя сейчас чувствуешь? Монстром, чудовищем. У тебя все лицо в крови. А я даже не помню, как тебя било. Раньше я хотя бы помнила, сейчас нет». «Хорошо, Билла». Он усмехается. «Мне понравилось». Застала врасплох, ударила туда, куда запрещено, сбила с ног, уселась сверху и мутузила по роже, пока я не спихнул тебя. «Только хотел встать, ты налетела сзади, и вот я уже мордой в земле, а плечевой сустав готов вылететь нахрен, и я впечатлён, принцесса». «Ещё бы ты проворачивала такое, находясь полностью в адеквате, а не только в порыве ослепляющей ярости». «Да». Голос предательски дрожит. «Ты довёл меня до ручки, и мозг отключился. Я не могла остановиться, прости. Не могла, и всё. Я не понимала, что творю. То есть, понимала, но мне хотелось стереть тебя в порошок, чтобы ты замолчал навечно. Я помню только это ощущение, больше ничего». «Знаю. Ты должна кое-что понять. Дерек ни разу не душил тебя намеренно. Ты постоянно делала это с ним». Прекрасно зная, насколько он опасен в таком состоянии, ты будто специально провоцировала его, чтобы он полностью потерял контроль. И он терял. Был бы кто-то другой на твоем месте, он бы убил. Моментально. дарок любит тебя. Он доверился тебе, и теперь у тебя есть над ним власть. Ты можешь причинить ему боль. Он очень сильно любит тебя, принцесса Даодари. Я знаю, ты тоже его любишь. И от этой любви страдаете не только вы двое, но и все вокруг. Ты должна понять и запомнить раз и навсегда – Дерек нестабилен, когда ты рядом. Ты сильно влияешь на него. С тобой он стал слишком взрывоопасным. Я не оправдываю его, на этот раз он перешел черту. Твоя шея это что-то за гранью. В прошлые разы было не так. Чудо, что ты жива. Не подарком ты для него была, а испытанием, как и он для тебя. Может, это и к лучшему, что вы больше не муж и жена. Мы всё ещё муж и жена, шепчу дрожащими губами. У него другое мнение на этот счёт.